Павел Корнев «Черные сны» «Новую кровь получила зима, и тебя она получит, и тебя она получит» Агата Кристи Пролог Осень умирала, даже не так Осень готовилась испустить последний вздох И пусть пока еще заканчивалась только вторая неделя ноября, уже не оставалось сомнений, что не сегодня-завтра ее предсмертное дыхание обернется выпавшим по утру снегом. Снегом, который больше не превратится в грязную слякоть под выглянувшим из-за туч солнцем. Снегом, который пролежит до столь далекой весны. Да и вечерила уже по-зимнему рано. Еще и семени, а уличную темень толком не могут разогнать ни выстроившиеся за окном фонари, ни яркие витрины дорогих магазинов. Ветер теребит деревья, на ветвях качаются скукоженные буро-желтые листья, и их тени темными пятнами бегают по замощенному разноцветной плиткой тротуару. Темно, холодно, противно. Тоска зеленая. «Вот выпадет снег, и все изменится». Город повеселеет и вновь станет по вечерам светлым и нарядным. Люди перестанут использовать любую возможность, чтобы быстрее убраться с темных улиц и дворов в такие уютные квартирки. На главной площади примутся строить ледовый городок, привезут ель, и начнется ненапрягающая предновогодняя суета. «Да, все изменится. Для всех. Только не для меня». «Завтра выпадет снег, мы вернемся домой». Серый и не укроет озябшие души. Завтра выпадет снег, на что мне с того, если кровь холодна, если кровь холодна, а тоска режет душу. Меня передернуло, я поставил кружку с пивом на столик и отвернулся от окна, нижняя часть которого была забрана желто-зеленой мозаикой. Ненавижу, ненавижу холод, снег, лед. И темные зимние вечера. Ненавижу обжигающий пронзительный ветер, гололед и низкие свинцовые тучи. И даже серебром, сверкающий по утру, и не ненавижу ничуть не меньше. Отхлебнув черного горького пива, я в очередной раз попытался успокоиться. Чего раз Снег выпадает каждую зиму. Это нормально, непреодолимо. И в конце концов с этим придется смириться. По крайней мере, до тех пор, пока не будет денег на ежегодный отпуск в теплые края протяжённостью месяцев эдак в шесть. А этого в обозримом будущем не предвидится. Допив пива, я подозвал официантку и попросил повторить. Как ни крути, сейчас просто необходимо немного расслабиться. Горькое послевкусие приятно щекотало язык. И с каждым глотком накопившийся за рабочий день раздражение и усталость понемногу отпускали. Вот только дело вовсе не в работе. Сегодня ночью опять приснился, казалось, навсегда позабытый сон, и настроение было ни к чёрту с самого утра. Как там говорят, сон в руку? Нет, нахрен такие сны не нужны. Ни к чему мне вспоминать ни о заснеженном поле, ни об ослепительных лучах прожекторов. Но оставшийся от ночного кошмара противный привкус собственного бессилия полностью не могло перебить даже великолепное пиво. «Да, что-то у меня нервишки в последнее время сдавать начали. А когда снег выпадет, что будет? Совсем крыша поедет. И так ведь все время чудится, будто из темноты кто-то в спину пялится. С нехорошим таким интересом пялится, недобрым. До того дошло, просто по улице иду и невольно прикидываю, кто из встреченных ледяным ходаком оказаться может. А людишки какие-то все больше серые попадаются, неприметные. Никакие, можно сказать. Отвернешься и лиц уже не вспомнишь» так и вертится на языке слова «нежить». Вот надоест им притворяться, и следит эта серость, как змеиная шкура, а под ней тихим шифером шурша едет крыша, не спеша. Нет, надо выбивать из контора отпуск недели на две и ехать отдохнуть куда-нибудь к теплому морю. На большее моих изрядно ослабленных покупкой квартиры и двумя месяцами отдыха в Сочи финансов уже не хватит. Да и насчет отдыха совсем не факт. Если только срочно причину для командировки на юг придумать. Прикрыв глаза, я откинулся на спинку стула и тихонько рассмеялся. Ха -ха, ну что я за человек такой? Вечно всем недоволен. Казалось, смог вырваться в нормальный мир, живи и радуйся, наслаждайся жизнью. Так нет, как обычно, ложка девоктя поблизости маячит. Да и жизнь в нормальном мире оказалась не сахар. Деньги прошушали прямо-таки сквозь пальцы, и пришлось срочно устраиваться на работу. Друзья старые куда-то запропастились. Теперь вот снег еще. Да уж, запропастились — не то слово. Из старой компании нашел только одного. Да и с тем пересекали за это время всего пару раз. То у него дела, то я занят. С остальными и того хуже. Двое на кладбище, третьего на 15 лет в том году закрыли. Ха, такие вот пироги. А тут еще старые страхи в снах надумали возвращаться. То хранитель, чтоб ему пусто было присниться, то Крис мертвый с ножом. Хорошо, хоть живу один, криков никто не пугается. Ай, ладно, хватит головы себе всякой ерундой забивать. Что было, то прошло. А если разобраться, то и не было ничего вовсе. Ничего никогда не было. Точка. Но чего ж так паскудно сегодня на душе? Здравствуйте, Александр Сергеевич, какими судьбами? Задумавшись, я и не заметил, как рядом со столиком остановился заместитель, а по совместительству еще и сын генерального директора конторы, в которой мне приходилось зарабатывать себе на хлеб насущный последнюю пару месяцев. «У тебя ж на сегодня спортзал по расписанию. Ты тоже в театр вроде собирался», — хмыкнул я и допил пиво. С Артемом Морозовым мы сошлись на почве совместного употребления алкоголя и кое-каких мероприятий оздоровительного характера а поэтому давно уже общались без излишнего официоза. Тем более, что и разница в возрасте как таковая отсутствовала. Сын генерального был младше меня всего на год. «А я исходил, гордо заявил Морозов. «А после сюда?» «Пошли, у нас столик уже заказан. Я машину на стоянку отогнал». «Ты с кем?» Поднявшись со стула, я отчитал в официанта официантой книжечку 10-рублевой купюры и убрал ее на край стола. «Там Маринка Санька и Андрей с ним. Ну, ты его видел, он к нам заходил пару раз, качок». «Толстый, что ли?» Имена девушек мне ни о чем не говорили. Да и Андрея я запомнил только из-за, мягко говоря, пухлого сложения. ха, -ха — усмехнулся Морозов, который тоже худеньким не был, но благодаря постоянным тренировкам в спортзале поддерживал себя в очень приличной форме. «Не помешаю?» — засомневался я. «Соотношение мальчик-девочка, мальчик-девочка несколько настораживало. Как бы лишнюю в компании не оказаться. Не люблю». «Да ладно ты, пошли!» — махнул рукой Артём. — Чук, как маленький? — Пошли так пошли. Сняв со спинки стула пиджак, я накинул его на плечо и нетвердой походкой направился вслед за Морозовым. Ух, вроде всего три кружки пива выпил, а в голову как-то не по-детски дало. Блин, у меня ж куртка здесь осталась. Вернувшись, стоящий в углу вешалки, я подхватил подмышку мышку чёрную кожаную куртку и подошел к остановившемуся у стойке стойки бара Артёму. На стрельбище идем завтра. А то, оживился Морозов, с утра никуда не теряйся, я с тобой заеду. Постреляем по тарелочкам. Баню заказали уже. Много народу собирается. Субботние поездки на полигон за последнее время стали делом традиционным и, надо сказать, среди приятелей Артема весьма популярным. Хотя большинство наверняка ездило именно из-за бани и возможности оттянуться в подходящей компании. Как обычно. Остановившийся Морозов подтолкнул меня к угловому столику. «Знакомьтесь, это Александр, наш лучший снабженец. Прошу любить и жаловать. Марина, Аня. Ну, а с Андреем вы уже знакомы». «Здрасте!» — кивнул я двум симпатичным девушкам и пожал руку Андрею, который нельзя сказать, чтобы сильно обрадовался прибавлению в компании. Меня это, впрочем, волновало мало. А если на чистоту, то не волновало вовсе. «Привет, привет!» — заулыбалась Марина, невысокая брюнетка в длинном вязаном платье. И, оглядев меня с головы до ног подмигнула. Можно и так сказать. Я не сразу сообразил, что она имеет в виду. Дело оказалось в одежде. черная футболка, джинсы, куртка, шарф, ботинки и выглядывающие из кармана кожаные перчатки вполне могли ввести в заблуждение незнакомого со мной человека. «Завтра отличный день, чтобы сдохнуть», прочитала составленная с помощью вырезанных из газетных заголовков букв надпись на моей футболке «Вторая девушка». Вот отличие от подруги, наряженная вовсе не самым подходящим для посещения театра образом. Между обтягивающим топом и украшенным стразами ремнем рваных джинсов оставался приличный зазор. Аня оказалась высоко крашеной блондинкой с весьма впечатляющими формами. Вольки и реды только. Да и черты лица явственно чем-то североевропейским отдают. Хотя антрополог из меня тот еще. Ничего не ответив, я кинул пиджак на спинку стула и развернулся к вешалке повесить кортку. «Завтра не наступит никогда», — теперь Аня озвучила слоган у меня на спине. «Это жизненная позиция?» — девиз, — буркнул я и вернулся к столу. «Знаете, Александр...» — неожиданно промурлыкала черненькая Марина. С длинными волосами вы смотрелись бы более... мастильно. «Да ну нах!» — чуть было не ляпнул я, но, сдержавшись, только провел ладонью по лысине. «Ха -ха -ха, ну ты, Маринка, скажешь!» — рассмеялась Аня. «Вот если воском покрытие отполировать, татуировку где делал?» Не стал отставать от девушек, теребившей манжеты джинсовой рубахи «Сим». «На севере!» — выложил я чистую правду и выразительно посмотрел на старательно скрывавшего улыбку Морозова. Тот пожал плечами и окликнул проходившую мимо официантку. «А это все что-нибудь значит?» Пристально уставился Андрей на покрывавшее моё правое предплечье чёрные узоры, в которые была искусно вплетена весь странных символов и непонятных письмен. «Без понятия!» — буркнул я и отвернулся к окну. На мое несчастье оно выходило во двор, и темная хмарь ноябрьского вечера лишь окончательно испортила настроение. «Девушкам по Маргарите мы с Андрюхой, как обычно, по вискарику вмажем». Артём замолчал и выжидательно посмотрел на меня. «Ты, Сань, как?» «Пиво? Больше не надо ничего. Перекусил уже». «Понятно», — кивнул Морозов и начал диктовать подошедшей официантке заказ. «Я тут подумала, Александр. Стрельнула на меня глазками Марина». «Если уж вы что-то имеете против длинных волос, хоть надпись на футболке более подходящую сделать можете?» «Например?» Ожидая подвоха, все же поинтересовался я. «Как вариант, спереди, хочешь сдохнуть, спроси меня, как, а, а сзади, хочешь жить, убей в себя любопытство». Аня прыснула со смеху, Андрей фыркнул, и только неплохо успевший изучить меня Морозов тихонько постучал ладонью по столу. «Ну все, хватит. Чего пристали к человеку?» «Да мы так, чисто профессионально, ничего личного». Щелкнула зажигалкой Анна, достав из пачки длинную тонкую сигарету. «О, и кто же вы по специальности?» Не стал упускать возможности сменить тему разговора я. «Психологи», — выпустила струю дыма девушка. «Учимся». Поправила ее Марина и накрутила на палец золотую цепочку с украшенным зелеными самоцветами кулоном. Я только хмыкнул, но в свою очередь залезть под кожу не успел. Принесли коктейли, виски и пиво. Ну а дальше уже пошло по накатанной. С алкоголем вообще беседу поддерживать проще. Сидишь себе пивко попиваешь, есть желание байки травишь, нет, изредка реплики в разговор вставляешь. На крайний случай тупо отмалчиваешься и пивко халкаешь. Сначала обсудили последние киноновинки, потом послушали заспоривших о политике Артема и Андрея, а заодно узнали несколько ходивших среди студентов свежих анекдотов. Так что к моменту, когда принесли заказанный морозовым ужин, я с помощью влитого в себя литра пива почти успокоил расшалившиеся нервы. Но именно что почти. Из гостеприимного заведения мы, изрядно поддатые, вывалились уже перед самым закрытием. На улице ощутимо похолодало. Но я даже не стал поднимать воротник. Не замерзнул. Два с половиной литра пива как-никак на грудь принял. Если что, согреют. Куда сейчас? Развернулся я к остановившемуся на крыльце Морозову. «Девушек проводим тут недалеко. И по норам!» Артём застегнул молнию спортивной куртки и выдохнул заклубившийся паром воздух. «Может, зайдете? предложила взявшая его под руку Аня. «Не, у нас завтра традиционный заезд на стрельбище». Подумав, все же отказался Морозов и направился по освещенному фонарями тротуару в сторону центра города. «А на воскресенье у вас какие планы?» «Послезавтра мы будем не менее традиционно болеть с похмелья», усмехнулся Артём и повернулся ко мне. «Слушай, Сань, давай тогда в понедельник на дэнс на всю ночь завалимся». «Иди ты», — послал его я. «Это у тебя здоровье, как у лошади, а мне на работу с утра. Да и на тренировку вечером. Потом лучше в бассейн пойду». «Какой ты правильный и аж противно, скорчил Гримасу Морозов. «Вы только посмотрите на него. Понедельник, среда, пятница, спортзал и бассейн. Вторник, четверг — тренировки и сауна». «Ха -ха, спорт наш друг ⁇ хихикнула Аня. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Также не смог промолчать доставший сигареты Андрей. А что за тренировки? ⁇ Заинтересовалась ⁇ зябка, кутавшаяся в коротенькую шубейку Марина. ⁇ Рукопышный бой ⁇⁇ ответил я и едва не споткнулся, наступив на развязавшийся шнурок. ⁇ Твою мать! ⁇ Давайте быстрее, вмерз уже как Маугли», — Обернулся, обнявший подругу Артем и сошел с тротуара. Не дожидаясь, пока я завяжу шнурок, мы спутники свернули ведущих к дому девушек темный проволок. И меня это вполне устраивало, а то бы опять дурацкие расспросы начались. Зря Морозова послушал: Надо было пропустить коньячку соточку и домой валить. Да ладно, чего ж теперь? Посидели вроде неплохо. Так что, завязывая шнурок, я не особо и торопился, пусть себе дальше милуются. Выпрямившись, немного постоял, ожидая, пока перестанет кружиться голова и лишь после этого направился вслед за остальными. А когда свернул за угол, на мгновение просто обомлел. До того происходившее напоминало одно из жутковатых воспоминаний, коими было богато мое не столь отдаленное прошлое. Отскочивший к стене пятиэтажки, Морозов пытался отмахаться от двух наседавших с ножами в руках парней. Его сбитая с ног подруга валялась на тротуаре, а скручившегося Андрея забивали обрезками арматур еще трое подонков». Только сейчас завизжавшая Марина бросилась на утёк, Но, как ни странно, на неё никто даже не обернулся. Пятеро. Все в кожаных куртках, трениках и чёрных вязаных шапочках. Обычных гопстов Не думаю. Простая голодьба так нагло на в ход не пускает. Не в минуте ходьбы от центра города и оживлённых улиц, где ментов как грязи. Это не спальные районы, которые только изредка Амонда трезвек объезжают. Изрядно замутнённый алкоголем сознание захлестнул выброс адреналина, и я, не задумываясь, бросился вперед. А с другой стороны, чего тут думать-то? Прежде чем окучившие уже получившего несколько глубоких порезов морозового парня обернулись на звук моих шагов, я перепрыгнул через невысокое ограждение газона и со всего маху впечатал подошву ботинка в бок перекинувшего лезвие в левую руку крепыша. Тот только сипло хакнул и отлетел к стене дома. Его приятель махнул пером, но мне удалось перехватить его запястье. Рывок, потечка, и потерявший равновесие парень плюхнулся на землю, а нож сам собой оказался у меня в ладони. Сбоку метнулась смазанная тень. Я присел, пропуская над головой Арматурину, и прежде чем осознал, что делаю, вогнал узкое лезвие ножа и не успевшему затормозить парнишке. Да хорошо так загнал, по привычке наглухо. Вот только погоревать по этому поводу времени мне не оставили. В спину ударило что-то холодное, и, теряя сознание, я повалился на пожухлую траву газона. Что с ним? Проникающее на живое, но ничего серьезного не задето. Когда в себя придет? Да, по идее, давно уже должен был. Я открыл глаза и уставился в белый, испещенный многочисленными трещинами потолок. Ух, как мне хреново-то. Ничего серьезного, говорите, не задето. Что-то нифига не похоже. Или меня еще потоптать успели? Странно, что вообще не убили. «Привет, Санек!» Заметив, что я открыл глаза, подошел к койке один из находившихся в больничной палате мужчин. А больнично ли? Окна-то решетками забраны. «Как там у Высоцкого? В тюрьме есть тоже лазарет? Вы нас ненадолго оставите?» «Разумеется». Незнакомый мне мужик в застиранном белом халате кивнул и, выйдя, плотно прикрыл за собой дверь. «Здравствуйте, Степан Кузьмич!» <кх> Прохрипел я и попробовал приподняться на локтях. Спину тут же пронзила острая боль и пришлось повалиться обратно. Но что остальные кровати в комнате пустые, заметить успел. К чему бы это? Ты лежи, лежи. Похлопал меня по плечу начальник службы безопасности нашей конторы Степан Кузьмич Прорехов. Лежу, не стал спорить я. С Морозовым что? А что с ним? Пару швов наложили, да домой отпустили. Вот подруга его в реанимации. Сим, тут и того хуже, в морге. Только и выдохнул я. «Полностью с тобой согласен». Безопасник взял один из стоявших у стены стульев, переставил его к кровати и, усевшись, пристально посмотрел мне в глаза. «Ну, а теперь рассказывай, что там у вас тряслось». Я причин запираться не видел, а потому ничего приукрашивать не стал. Молча, выслушавший мой рассказ, проехав о чем-то, надолго задумался, встал со стула и несколько раз прошелся по комнате. «Занятно», – тихонько пробурчал себе под нос Степан Кузьмич. «А вот оппоненты ваши на допросе в ментовке все с точностью до да наоборот рассказали. Будто это вы их первыми всяко-разно оскорблять стали и с кулаками накинулись». «Да кто их слушать станет?» «Ты не сомневайся, кому надо высушают», — огорошил меня Прорехов. «У них тоже один холодный в морге остывает. Очень что его качественно порезал». «Это была самооборона». Ухватился за единственную ниточку я. «Артем и девчонки это подтвердят». «Артем, да. Она девиц не рассчитывай». Им пальчиком погрозят, сразу голос пропадет. Да и не дожить тебе в СИЗО до суда. Как так? Не на шутку встревожился я. У генерального трения с серьезными людьми они пехоту и послали акции устрашения провести. И то, что ты одного из них на тот свет отправил, без последствий остаться не может, а то уважать перестанут. Весело. Я прикрыл глаза и попытался сосредоточиться. Не прикройте? На свободе легко. Да только тебя отсюда прямиком в СИЗО отправят. А где я, кстати? В областной. Вот вляпался. Только-только жизнь наладилась. И что делать? В бега ударяться. А дальше? Всю жизнь от метов бегать. Да и удастся ли отсюда свалить? Не факт, что вообще на ноги встану. Есть, конечно, один вариант. Непонятно откуда взявшаяся уверенность, что мне достаточно лишь позвонить, и компаньоны странного проповедника Доминика решат все проблемы, вызвала холодный озноб. Просто позвонить. И можно будет помахать ручкой ментам и уголовникам. Вот только за все в этой жизни приходится платить. И даже гадать не надо, какую цену назначат спасители. Им я интересен только по одной простой причине. Нет, не хочу. Только не обратно. Но страшненькая мысль билась внутри черепа и никак не желала пропадать. Звони, звони, звони. И ведь позвоню. Выбора-то нет. Не подыхать же здесь. Не подыхать. Я попытался вспомнить записанный на спичечном коробке номер телефона и неожиданно понял, что не могу назвать ни одной цифры. Времени-то сколько уже прошло? Забыл давно? Рисунок на этикетке и тот в памяти не отложился, не то что номер. Меня даже немного отпустило. Ничего, даст бог, сам выкручусь. Не впервой. Надо только прорехово по полной программе раскрутить. «Прочитай». Ледяной иглой уколол в основании черепа раздавшийся в голове спокойный голос Доминика. Пальцы вновь ощутили шероховатость этикетки. И с ужасом осознавая, что в моей памяти приоткрылась какая-то неприметная дверца, я вслух произнес 10 цифр. Три, код города, еще семь, сам номер. Из больницы меня забрали ровно через четыре с половиной часа.